Секрет Пети Круглова Круглый новичок. За завтраком я как всегда пролила кофе. Выходит, лекарство от моих проблем с мыжжичком просто не существует. Я научилась кататься на коньках, лазать по канату. С лёгкостью перепрыгивать через коня и козла, но по-прежнему всё роняю, разливаю, спотыкаюсь на ровном месте и даже иногда падаю. Баскетбол, Зинаида, только баскетбол поможет тебе стать гармоничным ребёнком, как всегда загудел папа. Но я-то знаю, что мне уже ничего не поможет, что всё оставшуюся жизнь Я буду спотыкаться, падать, ударяться, и быть посмешищем в глазах у Стрельцова Удальцова. Да и не только. У меня так испортилось настроение, что по дороге в школу я еле передвигала ноги. И, конечно же, споткнулась на ровном месте и растянулась прямо перед рекламным баннером. Потирая ушибленное колено, я рассматривала красочную афишу Оказывается, в наш город на целых три недели приехал цирк. На афише было несколько фотографий. Вот отважный дрессировщик засовывает голову в открытую пасть льва. Бр. Вот под куполом цирка бр идёт по канату и держит в руках длиннющий шест такой же отважный канатоходец. Вот подбрасывает вверх с десяток, наверное, различных предметов эквилибрист. А вот вытаскивает изо рта бр длинные разноцветные ленты фокусник. Я потирала ушибленную коленку и пялилась на фотографии артистов. Какая же у них замечательная жизнь: путешествие, выступление, опять путешествие. Как было бы здорово познакомиться хотя бы с одним из них. Но ведь понятно, что это почти невозможно. Я так задумалась, что чуть не опоздала на урок. И едва успела забежать в класс, плюхнуться на своё место, как появилась Изольда Романовна. Она была не одна. Вслед за ней вошёл мальчик. Знакомьтесь, это Петя Круглов, круглый отличник сказала изольда романовна все невольно заулыбались и ведь было отчего. круглый отличник был в прямом смысле круглым как мяч и лицо его тоже было круглым и красным и напоминало помидор к которому сверху прицепился светлый чубчик мне показалось что я его уже где-то видела но где Где я могла его видеть? Какое-то время он будет учиться в вашем классе, продолжала изольда Романовна. Уверена, ему будет с вами комфортно. Комфортно. Вот с этим-то как раз и вопрос. Можно представить, что начнется на первой же перемене. Один Стрельцов Удальцов, чего стоит. Впрочем, тот даже и ждать не стал, когда прозвенит звонок, Вот нифига себе, выкрикнул он с места. А круглый отличник, стоял рядом с учительским столом, смотрел на всех открытым взглядом и улыбался какой-то особенной улыбкой, от которой света в классе, как будто бы прибавилось. Очень упитанный не унимался стрельцов удальцов. Эксклюзив. Успокойся, Стрельцов. Рассердилась Изольда Романовна. А ты, Петя, садись, вон за ту парту. Петя. Ой, не могу. Ну и имечко. разошелся Стрельцов-удальцов. «Еще бы Макаром назвали. Давно родителей в школу не вызывали Стрельцов. Вышла из себя Изольда Романовна. Так это можно исправить? под обстрелом тридцати пар глаз, новенький, все так же улыбаясь, быстро просеменил, а точнее, прокатился к Домдакову. Мне стало жаль его. Ведь до сих пор я считала, что самая большая беда это высокий рост. Оказалось, есть беды и покруче. Как он бедолага с таким весом живет? Наверняка ему всю жизнь Приходится терпеть насмешки окружающих. А когда он идет по улице, все оборачиваются, показывают пальцем и говорят: "Смотрите, смотрите, какой жирный". А в нашем классе, ну просто не избежать дурацких острот Стрельцова Удальцова. Уж У то не упустит возможности посмеяться над кем-то, по себе знаю. И если сейчас новенький улыбается, Но в конце последнего урока он точно забудет и об улыбке, и о хорошем настроении, и о пятерках в дневнике. А спустя неделю у него начнется нервный срыв. Но я ошиблась. Почему он спокоен? Весь урок Стрельцов-удальцов только и делал, что оборачивался и смотрел на Круглого. По его лицу было видно, что ему прямо-таки не терпится, когда прозвенит звонок, дать волю своим дурацким остротам. Не успела Изольда Романовна скрыться за дверью, как Стрельцов Удальцов подскочил к новенькому. Стрелец протянул он руку Круглову, но ответить ему не дал. Погоди, погоди. Стрельцов Удальцов сделал вид, что думает и почесал затылок. А тебя, наверное, зовут? Мол, жир трест!» Все замерли и уставились на новенького. Кто с любопытством, кто с сочувствием. Петя дружелюбно ответил Круглов и пожал руку Стрельцову Удальцову. Тот на секунду замешкался, потом продолжал. Я вот думаю, так всё-таки лучше к тебе обращаться. Мол, жир-трест или же просто жир-трест. Перестань, Стрелец, вмешалась Ирка Ильина. "Петя", спокойно повторил Круглов. "Я знаю, что ты имеешь в виду. Да, я толстый, но это от того, что у меня проблема с обменом веществ. Врачи говорят, что мне никогда не избавиться от лишнего веса". Он сказал о том, что он толстый, так спокойно, как будто бы речь шла о каком-то пустяке, не доставляющем особых хлопот. Ой, смотрите-ка, проблема с обменом веществ, расхохотался стрельцов удальцов. «Жрать меньше надо, и проблема не будет. Я бы на месте новенького сначала растерялась, потом бы разревелась, потом бы, наверное, вообще убежала домой. Ничего себе, не успел прийти в класс, как уже выставлен на посмешище. А Круглов не растерялся и не разревелся. Он молча отошел в сторону и стал что-то обсуждать с Дондаковым. так как будто бы ничего не произошло. А Стрельцов удальцов остался стоять с таким дурацким выражением лица, что все засмеялись. Все следующие перемены Стрельцов Удальцов пытался вывести новенького из себя. Называл его жирным, супертолстяком, но чаще всего мол, жиртрестом. Ничего не помогало. Круглов не обращал на него абсолютно никакого внимания. Одно радовало в этой ситуации. Найдя новую жертву для насмешек, Стрельцов Удальцов совсем перестал обращать внимание на меня. Но теперь мне не давало покоя Непонятное поведение новенького. Как ему удается, несмотря ни на что, оставаться таким невозмутимым? Как ему удается не стесняться своей полноты, не прятаться, а вести себя так, как будто он совершенно ничем от остальных не отличается, как будто бы он такой же стройный, как, скажем, стрельцов Удальцов. Но самым поразительным было то, что через несколько дней Я совершенно перестала обращать внимание на то, что он толстый. Так же, наверное, как и все. Домашнее задание. А теперь задание на дом. Заканчивай урок, сказала изольда Романовна. Написать коротенькое сочинение на тему: какое качество мне помогает быть успешным в жизни? Не надо много. Достаточно одного-двух абзацев. Можно меньше. Прошло уже почти три недели с момента появления в нашем классе Круглова. Поначалу Стрельцов Удальцов пытался вывести его из себя, но убедившись, что это бесполезно, опять перекинулся на меня. И я вновь стала нервничать. И каждый день давала себе слово попросить Круглова поделиться секретом его неуязвимости но сделать это не удавалось. Он вдруг стал центром притяжения всего класса. А после занятий поговорить и вовсе было невозможно. Еще не успевал издвинеть звонок с последнего урока, как Круглова, словно ветром сдувало с парты. Придя домой, я открыла тетрадь и задумалась. Итак, какое же качество помогает мне быть успешной в жизни? Хм. На этот вопрос можно было бы ответить просто, если бы моя жизнь на самом деле была успешной. Но о каком успехе может идти речь, когда я выше всех в классе, и этим всё сказано. Когда я, как каланча, возвышаюсь не только над девчонками, но и над мальчишками, когда у меня проблемы с мужычком, и от этого я всё роняю, проливаю. Спотыкаюсь на ровном месте и даже падаю иногда. Вот сегодня, например, так расшибло колено, что оно до сих пор болит. Размышляя об этом, я автоматически набрасывала карандашом на листе бумаги портрет Круглова. Круглов получился как в жизни. Пухлые щёки, улыбающийся. Я подумала и изобразила рядом с ним Стрельцова Удальцова похожим на кощея бессмертного. Рисование, как всегда, успокоило, и в голову стали приходить умные мысли. Оказывается, все не так уж и плохо. Оказывается, и у меня есть качество, которое помогает, пусть быть не такой уж и но по крайней мере, хоть чего-то добиваться в жизни. Ну, например, исправить почерк, научиться кататься на коньках и не боятся физры. Выходит, я не так уж и безнадёжна. На этот раз все вы меня очень порадовали. Спустя несколько дней сказала Изольда Романовна: "Я с большим интересом прочитала ваши сочинения и сейчас познакомлю вас с отрывками из некоторых». Класс загудел, завозмущался, никому не хотелось, чтобы все узнали. Какое качество позволяет быть успешным? Именно ему? Хотя что в этом особенного? Фамилии называть не буду, успокоила изольда Романовна. Итак, я считаю, что самое важное качество это упорство. Это, конечно же, были мои слова. Все начали озираться, смотреть друг на друга, но, похоже, никто так и не понял. Кто же автор этих слов? Читаю дальше. Продолжала Изольда Романовна. Мне кажется, что очень важно следить за собой, быть всегда опрятной и ухоженной. Все уставились на Ирку Ильину, и она покраснела. Не пытайтесь определить, кто что написал, сказала Изольда Романовна. Вы можете ошибиться и поставить человека в неловкое положение. Вот вы все смотрите на Иру. А ведь она тут ни при чем. Тогда все почему-то обернулись ко мне. И уж тем более не Смирнова. Вот это мне уже не понравилось. Что значит тем более не Смирнова? И а что, какая-то неряха? Итак, следующее сочинение. В нем всего одно слово уникальность. Но тут вообще было непонятно, кто это написал: Дондаков? Сыромятникова, Жеребцова? Прекратите озираться. Опять рассердилась изольда Романовна. Все равно не догадаетесь. Итак, читаю дальше. Быть остроумным вот что важно. Теперь уже сама учительница не удержалась и посмотрела на Стрельцова Удальцова. Хотя и так было ясно, Что это написал он? Быть остроумным и язвительным далеко не одно и то же, сказала она. А в конце урока сделала странное объявление. Ребята, вы знаете, что в нашем городе проходят гастроли цирка? Сегодня он дает последнее представление. Оно начнется в 17:30. Считайте, что это для вас будет классным часом. Поэтому быть всем обязательно. Билеты я приобрела. Встречаемся у входа в цирк в 17:15. Никому не опаздывать. Все недоуменно переглянулись, зашумели. Как это классный час в цирке? Почему? Но ну, было уже понятно. Придут все, хотя бы из любопытства. Фокусник со знакомым лицом Изольда Романовна не просто позаботилась о нас. Приобретя на весь класс билеты, она купила билеты в первый ряд. И это было клёво, но всё-таки непонятно. А классный час-то тут причём? Ровно в шесть часов вечера заиграла музыка, и на арене появился клоун. Смешной такой, с круглым приделанным носом. но, впрочем, как все клоуны, Потом был отважный дрессировщик. Потом канатоходец, потом аквелибрист. Ну а потом появился фокусник. Круглый, похожий на шар. Толстенький, как наш Круглов, послышался шепот Сыромятниковой. Точь в точь. И чуб такой же. Фокусник улыбнулся и своей улыбкой как будто согрел весь зал. На Круглова похож, сказала Сыромятникова. Ага, и улыбка такая же. Точь в точь. Надо же, как похож. Может, это его брат? Тем временем фокусник, похожий на Круглова, показал зрителям пустой ящик, закрыл большим цветастым платком, а когда быстрым движением руки убрал его, из ящика вылетело, наверное, с десяток голубей. Полетав над куполом, голуби вернулись в ящик который сразу же унесли рабочие сцены. А фокусник, похожий на Круглова, начал вытаскивать изо рта длиннющие разноцветные ленты, метров, наверное, по десять, и бросать их на пол. И у его ног образовалась целая куча этих разноцветных лент. Так здорово показывал фокусы этот артист. Так ловко работал руками, что его никак не хотели отпускать с арены. Наконец овации стихли. Выскочил клоун и объявил: "Самый юный артист нашего цирка Пётр Круглов". В какой-то мгновение все наши непонимающие смотрели друг на друга. Как Петр Круглов? Разве такое бывает? Школьник и вдруг артист цирка? Разумеется, все слышали о таком. Но чтобы артистом был одноклассник, а потом вскочили и снова стали хлопать, и хлопали до тех пор, пока Изольда Романовна не утихомирила. Вот дает!» – Опустившись на свое место, воскликнул Стрельцов Удальцов. Не мог раньше сказать, что он фокусник. Ага, это тебе не дурацкие прозвище придумывать сказала Ирка Ильина. Представление закончилось, но никто не хотел уходить. Казалось, Круглов объединил всех нас. Правда, я-то все равно стояла немного в стороне, ну, как обычно. И почему? Почему он не сказал, что он артист? Сокрушался Стрельцов удальцов Я бы, может, тоже стал фокусником. Успел бы научиться за три недели. Я же умный, а тут Столько времени потрачено зря. Не приставал бы к нему с дурацкими вопросами, типа как тебя звать? Жир, мол, трест? или просто жир-трест?» Передразнила его сыромятникова. Может быть, и сказал бы, что он артист. Да отстань ты, рассердился Стрельцов Удальцов. Без тебя тошно. Хватит ругаться, перебила их Ирка Ильина. Я предлагаю написать о нем в газету, сказала она. Пусть все знают, какой человек учится в нашем классе. Точно, давайте сделаем так. Посыпались предложения, как это лучше сделать. И похоже, все просто забыли, что сегодня было последнее выступление цирка. И я тоже. Ваш П Круглов. Никогда еще я не бежала в школу так быстро, как сегодня, потому что я догадалась наконец, в чем секрет невозмутимости Пети Круглова. и мне не терпелось убедиться, что так оно и есть. Я дала себе слово, что на этот раз я обязательно найду способ с ним поговорить. Но Круглова в классе не оказалось. "Где он?" закричал Стрельцов Удальцов, вбежав следом за мной. Странно, где Круглов-то? спросила Сыромятникова. Ребята, кто знает, где Круглов? обратилась к классу Ирка Ильина. Сейчас уже занятия начнутся, а его все нет. А без него как-то Ирка поежилась. И я невольно поежилась, не от холода, нет, а от того, что Круглова не было с нами. С ним, оказывается, было теплее. Тут прозвенел звонок и вошла изольда Романовна. В руках она держала свернутый в трубочку большой лист бумаги. Так, а ну, Кастрельцов, помоги ка мне это повесить. Она развернула лист. Это оказалась афиша. Вот, Петя попросил вам передать. Извиняется, что не смог вчера попрощаться. Представление немного затянулось, и труп поторопилась на поезд. Что тут началось? Все стали кричать, перекрикивать друг друга. А теперь по очереди рассердилась изольда Романовна. Что сыромятникова ты хотела спросить? Я хотел узнать, почему вы не сказали, что Петя артист цирка? Ведь вы знали об этом. Да, знала, ответила изольда Романовна. Но его родители очень просили не говорить об этом. Кстати, родителей вы тоже видели. Отец канатоходец, а мама клоун. Все равно непонятно, почему нельзя было сказать, что Петя артист цирка, не унималась Жеребцова. Дело в том, что Петя считает, что должен завоевать авторитет в классе сам. А если все сразу же будут знать, кто он? к нему автоматически будут относиться по-другому. Он считает, что это не совсем честно. На перемене все столпились возле афиши, в углу которой было написано: "Всех люблю и желаю каждому найти любимое дело. Это поможет стать уникальным и неуязвимым. Ваш П. Круглов".